si сказал. Жил однажды бродяга, который много времени проводил в медитации. Его ум, очищенный медитацией, мог материализовывать мысли. Однажды, устав от непрерывной медитации, но все еще в концентрации, он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, где даже не умели читать и писать. В тот же момент он оказался членом полудикого племени. В нем возникло чувство, что это он и есть. В таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил в таком же пригрезившемся поселении. Однажды он напился и заснул. Ему приснилось, что он ученый человек из высшей касты, занятый изучением писаний. Он пожил такой жизнью. В другой раз ему приснилось, что он могучий царь и великий владыка. Однажды после царственных увеселений ему приснилась небесная апсара. Точно таким же образом этой апсаре приснилось, что она была оленем, а оленю приснилось, что он в юнок с замечательными цветами. Несомненно, даже животным снятся сны, ибо такова природа разума, который может вспомнить то, что он видел и слышал. Олень стал вюнком. Внутреннее сознание вюнка представило себя в своем сердце пчелой. Он стал пчелой, а она начала собирать нектар на цветах вюнка. Хиле так понравился нектар в одном из цветов, но ни к чему хорошему это не привело. Ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Однако пчела увидела слона, подумала о нём и стала таким образом слоном. Слона поймали для царя. Однажды он увидел улей с пчёлами. Из-за памяти своих прошлых жизней опять стал пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и опять стала вьюнком. Вьюнок был съеден слоном, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, то стал лебедем. Лебедь плавал в стае таких же лебедей, а бродяга, медитируя на этом лебеде, неожиданно умер. Его сознание осталась в лебеде. Этот лебедь как-то увидел бога Рудру, в его сердце возникло убеждение: я есть Рудра, и он стал им. Но Рудра знает всё, как оно есть на самом деле, поэтому вспомнил всю случившуюся цепь событий. Рудра вспомнил: вот это да. Какова же эта загадочная мая, вводящая в заблуждение все миры. Ничего реального в ней нет, но она кажется такой настоящей. Сначала в бесконечном сознании, которое я собственно и есть, возник разум с предметным сознанием, космическим и вездесущим. Потом случайно я оказался ограниченным сознанием, которое тем не менее тянулось и зачаровывалось тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал бродягой и практикующим медитацию. Ничего не могло его отвлечь от практики созерцания. Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мысли подавляет более слабую. Потом, через какое-то время, из-за продолжающегося намерения он стал царем, Конечно, вода, воспитанная растением, превращается в его плод. Где царские увеселения, там и апсары. Размышляя о них, царь стал апсарой. Только из-за того, что ей понравился олень, абсара стала оленем. Олень стал в юном, в юн пчелой, а пчела слоном. Я Рудра который был рудрой в последнюю сотню циклов сотворения. Я странствую в этом иллюзорном мире, который есть психологический обман и более ничего. В одном творении я жил в племени, в другом был ученым, в следующем царём и потом лебедем. Так я вращался в колесе воплощений, известным как тело и разум. Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул с осознания бесконечного сознания. Вскоре после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе просветленного, его нечистые тенденции пропадают. Это же случается с человеком, который постоянно ищет общество мудрого. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом. Рудра продолжал: Несомненно, только от внутреннего убеждения Что это тело и есть я, нереальность расширяется и становится будто бы настоящей. Если об этом начать размышлять и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается. Достаточно обратить внимание на убеждение, и оно окажется результатом невежества. Этот мир оптическая иллюзия, такая же, как синее небо. Это невежество. Достаточно критического взгляда, и оно пропадает. Если мираж мира продолжает появляться, пускай, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство. Васиштха продолжил. Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспоминать все, что случилось. Бродяга увидел Рудру как самого себя и все вспомнил. Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение и разбудили его тело. Все трое на самом деле были одним. Удивляясь произошедшей мистерии, втроём они направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж они разбудили его сознание, потом пошли во дворец, где спал царь, окруженный абсарами, и разбудили его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь, и он тоже стал рудрой. Они путешествовали в мире 100 рудр прошлого и поняли, что это всё Одно бесконечное сознание, в котором будто бы происходили разные обманчивые события. Одна форма стала многими. Эти 100 вездесущих рудр наполнили собой вселенную. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создаёт, Ограниченные сознания не видят друг друга и не понимают, как все волны океана состоят из одной и той же воды и поэтому являются одним. пробужденные сознания осознают свое единство и поэтому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах. Васиштха продолжил Все они достигли пробуждения духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого кажущегося независимым существования. Он обещал им, что в конце цикла создания они достигнут высшего сознания. Затем Рудра пропал из виду, и все остальные вернулись в свои миры. Рама спросил: "Разве все они не были просто воображаемыми сущностями, приснившимися бродяги? Как они стали реальными существами?" Лосситха ответил: "Оставь понятие, что воображение это что-то реальное. Когда иллюзорность иллюзии оставлена, то, что есть, существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне, воображается реальным и кажется всегда реальным". Как для путешественника временные и пространственные ощущения реальны относительно разных мест. В сердце бесконечного сознания существует всё, и каждый ощущает то, что он в нем видит. Сна сущность мысли ощущается только с помощью интенсивной практики йоги и никак по-иному такой практикой шива и другие ощущают все и везде. То, что находится перед тобой и в то же время понимается твоим разумом, не воспринимается, если в этом понимании или нахождении есть непонимание, дефект восприятия. Только когда такое непонимание не существует, объект может быть узнан и понят. Желаемое достигается только когда вся внутренняя сущность посвящена желаемому. Тот, кто полностью поглощен тем, что находится прямо перед ним, отлично знает и понимает это. Тот, кто поглощен воображаемым объектом, будет прекрасно знать этот объект. Если нет такого всепоглощающего внимания к чему-либо, это что-либо разрушается, не существует для человека. Именно таким образом однонаправленной поглощенностью, бродяга стал рудрой и всем остальным. Каждый из них имел собственный мир. Поэтому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено сознание Рудры. На самом деле, то, что они этого не знали и стали разными формами и сущностями, произошло по воле Рудры. Однонаправленным пожеланием, пусть я стану небожителем, или пусть я стану ученым человеком, и результатом такого пожелания человек становится одним или многими, невежественным или знающим. Благодаря концентрации и медитации можно стать божеством или человеком и действовать соответственно. Рама сказал: Какая замечательная история. О святой, ты сказал, что все предметы, о которых думаешь как о реальных, становятся и ощущаются как реальные. Молю, скажи мне, этот бродяга где-то существует? Васиштха ответил: Я подумаю и отвечу позже. Вальмики продолжил. Собрание в это время поднялось для дневных молитв.